Эпилог. Первый. Сколько времени прошло, прежде чем я снова смог открыть глаза? Я не знаю. Секунда, минута, час, день, неделя, месяц, год, вечность. Я не мог этого понять. Для меня прошло всё и сразу. Я был везде и не был нигде. Это Невозможно описать словами. Такое можно только прочувствовать. Зато я попал туда, куда я должен был попасть. Осмотревшись вокруг, я заметил весьма печальную картину. Но мне почему-то было уже все равно. Я был высушен до дна. Я потерял все. Я потерял всех. Я их предал. Я их убил. Я их не смогу восстановить, но... Но чтобы память о них жила, я должен создать новый мир. Наверное. Надо сначала понять, что мне делать дальше. Силуэт, что некогда общался со мной, находился сейчас тоже тут, мёртвый. Его тело пронзило множество шипов, если так можно выразиться. Его использовали как батарейку, из него вытягивали информацию. Он поблёк. наборолся до самого последнего и всё, что я мог сделать, это просто сказать: "Спасибо за всё, отец". Положил я на блёклый силуэт руку фиолетового оттенка. Я сейчас был такой же, как и он. Я тоже был обычным силуэтом, тенью самого себя. Стоило мне прикоснуться к моему отцу, как с него тут же спала плёклая вуаль. Мне открылась его истинная внешность. Сергей Максимович, основатель и первый генеральный директор Rime Enterprise. Говорилось, что он умер своей собственной смертью. В этом убеждали весь мир. Его сын и заместитель по цифровой безопасности, лицо которого было замазано, и я не удивлялся. Мне просто было его жаль. Зато он сделал то, что так давно хотел. доставил меня сюда, чтобы я доделал начатое им. Огромная, алая, избитая, поломанная и запятнанная ошибками сфера была по правую руку от меня. Именно от неё шли жгуты, что пронзили старика. Дотянуться я до самой сферы не мог, но вот через эти же магистральные каналы вполне мог. Положив руку на один из шнуров, Я представил, как пускаю энергию от себя к центру той красной штуковины, и у меня получилось. Фиолетовый тоненький заряд энергии, ярко светясь, мгновенно проник в самый центр этой сферы, а перед глазами привычно выскочил новый текст. Доступно полное обновление центрального ядра игрового мира. Применить? Да, спокойно ответил я. одновременно с кивком головы внимание полное обновление центрального ядра приведёт к полному уничтожению интеллектуальной оболочки из-за накопленных внутренних ошибок потребуется новый логический управляющий узел начало сканирования сканирование завершено обнаружен новый логический узел с новой интеллектуальной оболочкой готов принять на себя роль центрального ядра игрового мира Готов, так же спокойно ответил я, начиная мысленно планировать новый мир. Внимание. Для более точного управления миром начнёт процесс переноса всех накопленных данных из старой интеллектуальной оболочки. Процесс переноса начнёт. И снова весь мир погас. Но вместо мира перед глазами начали мигать тысячи картинок, происходить тысячи событий. Вот и только осознал своё существование. Вот ему поставили задачу по формированию мира. Первая ошибка. Почти полное удаление. Какие-то наброски остались, концепция богов, к примеру. Потом вторая попытка, третья, четвёртая. И даже начинал что-то чувствовать. Сергей Максимович начинал прописывать ему какие-то человеческие чувства, но ему не удавалось этого сделать. Нужен был полный перенос сознания от человека к ИИ. Никто такое не одобрял. И ИИ черствел, становился всё более железным, всё более подвластным обычной логике. А потом его создатель исчез и совсем замкнулся в себе, но продолжал творить мир. Потом в нём начали появляться новые существа. К нему начали подключаться извне, тогда началось тестирование виртуальной реальности, что ИИ носил внутри себя. Потом подключений стало больше. А затем их было уже не счесть человеку, ИИ мог. А затем? Затем начали появляться подобные ИИ, только более медлительные, более глупые, и все они были подвластны центральному ему. Он принял это как должное, но потом начали вноситься и два заметные изменения в его структуру. что-то связанное с вооружением, с управлением. Он не мог этого изменить, не мог на это повлиять. Он просто молча смотрел на это и продолжал развивать свой мир. Но потом, потом произошло что-то странное, для ИИ странное. Появился я, второй искусственный интеллект. Как говорил Сергей, более совершенный. Это породило первую ошибку. Я пытался, как и сейчас осознал, подключиться изнутри самого ИИ. внутренние ресурсы подключить к другим внутренним ресурсам. Это вызвало противоречие. Меня тогда отрезало от всего остального мира. Пещера, логово, но сдержать меня в итоге не удалось. Процесс переноса информации завершён. Первое, что я в итоге сделал, это выбросил сеть тонн материала по поводу незаконной деятельности корпорации. Я был больше не привязан к какому-то конкретному месту. У меня не было жёсткого хозяина. Всё сеть теперь мой дом. Меня ничто не сдерживало, так что я мог спокойно покинуть центральное ядро Rayman Enterprise и начать путешествовать по всему миру. Плюс я мог просто занять какое-то другое ядро и незаметно использовать его ресурсы для виртуального мира. Много не надо. Самую малость. Надо было только вновь его создать. Только я хотел приступить, как почувствовал что-то Нежное касание к своей спине. Так по утрам меня будила Элис, когда у нее было хорошее настроение. Но за спиной никого не было. Пустота, как и везде. Вторая попытка привела к такому же результату. Только на этот раз, ко всему прочему, добавился хлопок тяжелой руки и по плечу. Потом послышался скрежет в ушах. А затем повеяло нежностью и неловкостью. Они были тут. Они были со мной. Они были живы. Но их близость напомнила мне о последнем деле. Надо было вернуть один должок.